Глава пятнадцатая. Найдённого липа. Конечно, я предполагала, что Эфиопия отсталая страна. Но чтоб настолько... Избы деревни, в которую мы вошли, построены из глины. Крыша убогих жилищ покрыта соломой. А вместо стёкол на окнах натянуты то ли бычьи пузыри, то ли ещё какая-то пакость. Интернета, телевидения, сотовые связи. Да что там говорить, даже электричества нет. Местные жители занимаются исключительно сельским хозяйством. Луки, копья и мечи тоже являются боевым оружием, а не частью мальчишеских игр, как мне казалось в начале. А где же так премелькавшие в новостных хрониках об Африке автоматы Калашникова в руках аборигенов? Судя по расцветке и фасону, одежду и обувь местные тоже шьют сами. Вместо водопровода колодец, вместо мобильных телефонов специально обученные люди-гонцы или голуби, вместо транспорта телеги с настоящими лошадиными силами. Отец обнял меня за плечи и радостно улыбнулся. Нравится, дочка? Теперь это и твой дом. Какая принцесса, такое и королевство, с уронией констатировала я, но и расстроилась. В ужас меня повергло другое, когда позже я поняла, что это не Эфиопия и совсем не чёрный континент и даже не земля. Каким-то чудом меня угораздило попасть в другой мир, но куда? Да, тут тоже есть луна, но она имеет совсем не те очертания женского лица, хорошо знакомые с детства любому жителю моей планеты. Спустя время я выяснила, что в мире, называемом Пангеей, существуют маги и драконы, эльфы и гномы, орки и люди. Однако человечество представлено исключительно чернокожим населением. Ни индейцев, ни бледнолицев, ни даже вездесущих китайцев. И мне повезло, что родилась мулаткой. Первый раз в жизни это пошло на пользу. Иначе пришлось бы выдавать себя либо за эльфейку. Медо признался, что моя нечеловеческая внешность сначала вызвала у ребят замешательство, а потом гордость за то, что не только среди старших народов встречаются такие красавицы. Либо за странника. Правда, я так и не поняла, кто такие последние. Но уяснила, что он их регулярно скармливает драконом в обмен на сказочное вознаграждение. И это является единственным случаем, когда огромные твари идут на контакт с разумными расами. Потом узнала историю настоящей Олики. Жалко девочку. Еще через некоторое время поняла, что по описанию подхожу и, возможно, являюсь тем самым странником. Сразу же рассказала об этом отцу и призналась, что я не его дочь. Ну не могу я лгать с хорошо относящимся ко мне людям. И будь что будет. По крайней мере, за миг до смерти перед глазами пронесутся именно последние события, когда у меня наконец-то появился свой уютный дом и семья, где по-настоящему любили, пусть и недолго. Сама я тоже испытываю к старому Фатуну не только чувство благодарности. С радостью выплеснула на него накопившуюся за годы сиротства любовь. Если я и мечтала, то именно о таком отце. И не важно, где и как он живет. Главное, это мой папа. Я даже готова всю жизнь пасти коров, выращивать кукурузу и стирать в реке, лишь бы находиться рядом с ним, а по вечерам вместе смотреть на звёзды с моим настоящим папочкой. Ответ старосты за Озёрье удивил меня. Почти сразу я понял, что ты не моя Олика. У дочки было родимое пятнышко за ушком в виде мотылька. Да и вопросы ты задаёшь странные. Люди думают, что это от долгого пребывания в орачьем плену ты так мало знаешь о нашей жизни. Но некоторые вещи, вызывающие у тебя любопытство, неизвестны этому миру. Хорошо, что ты догадалась спрашивать о них только у меня. Народ-то у нас в деревне хороший, но с удовольствием обменяют странника за пару золотых. Даже драконы не побоятся. Такое уж у них воспитание». Спасибо, что не выдали. Поблагодарила я и заметила, что снова перешла на вы, потому что больше не могу называть этого человека отцом. Как вы намерены поступить со мной? Наверное, жалеете, что Тарик вдруг зажал мне ладонь у рот и быстро затараторил. Ни капли не жалею, доченька. Я так долго ждал, и искал тебя и никому не позволю снова разлучить нас. Ты моя кровь. Слёзы счастья так и брызнули из моих глаз. Обняв Фатуну, я заревела. Ты только скажи, как мне называть тебя, спросил он, еле сдерживаясь от рыданий. Олика, папа, я твоя Олика, ответила я и ещё крепче прижалась к отцу. Лелис. Голова моя опущена в благоговейном поклоне. Именно так, со священным трепетом, у дрово положено говорить с женщиной и не сметь поднимать глаз, пока не позволит. Так что сидящую на троне королеву Лияру я только слышал. Легенда доверила вам свою тайну. И что же вместо благодарности? Ты хоть понимаешь, что натворил? Я понимал, поэтому и молчал. Очередной раз убеждаюсь в истине. Мужчины созданы не для руководства. Больше никаких исключений. Продолжила матриарх. Не позволю окончательно погубить вашу семью. На ближайшем же совете клана снимешь с себя все полномочия. Это, конечно, не избавит тебя от позора, но по крайней мере будет благородно. Пусть лунные тени выберут нового лидера дома. Ту же Илане, например. Уверена, из неё получится достойная мать. Как скажешь, так и сделаю. Да, ваше величество. Позвольте просить искупить свою вину. Лияра негодующе поинтересовалась. Каким образом? Как ты собираешься вернуть сеющую смерть и остальных, или сможешь урегулировать назревающий конфликт со Светлым лесом? Действительно, как? Королева Клинков, которая являлась гарантом мира между двумя расами, мертва. Только серая эльфийка обладала способностью в одиночку остановить войну. Она неоднократно и убедительно демонстрировала это на протяжении многих веков. Ваше величество, Благословите тогда хотя бы на возмездие. Нет. Прежде всего, я мать своего народа, и не позволю даже своим бестолковым детям идти на неминуемую погибель. Да и выполнить то, о чём ты просишь, лучшим стящим телом Ирины не сможет никто. ответила матриарх, при этом глаза её хищно сверкнули. На миг я приподнял голову, посмотрел на главу Дроу и испугался её взгляда. Королева, как и любая другая женщина, являлась для тёмных эльфов воплощением матери-богини, ибо только им подвластно такое чудо мироздания, как рождение новой жизни. Однако безумно красивая и милая Лияра в гневе походила на другую небожительницу, опасную, но не менее прекрасную богиню разрушения. "Сама разберусь с первым лордом Светлого леса", хищно прошептала она. «А если Гидеон не согласится на мои условия, его подданных постигнет кара, сеющая смерть!» Воскария и захотелось убежать из этого жуткого места, именуемого тронным залом. Согласен даже впасть к тому самому черному дракону, лишь бы подальше от ярости Матриарха. «Но, о, ваше величество, Теалорине ведь погибло!» Предательский вибрирующий голос выдал мое состояние. Воскреснет, властным тоном отреагировала Лиара. От её слов её ещё больше сгорбился и вжал голову в плечи. Да уж, такая как она способна и мёртвого из могилы поднять. И я был бы этому несказанно рад. Но ведь это невозможно, легенду не вернуть. Или я заблуждаюсь? Никак не пойму, что задумала королева. Лелес резким окликом, который эхом пронёсся по огромной пещере, вывела меня из задумчивости мать. Сейчас тысячное войско во главе с архимагом Хаилхаром отправится в Шакруну. Их задача убить дракона и доставить во дворец Чёрный мститель и Белое возмездие. Твоему клану поручаю заняться поиском новой серой эльфийки. Лунные тени тесно общались с королевой Клинков, поэтому вам проще будет отыскать максимально похожую на неё дочь тёмных подземелий. Желательно в провинции, чтобы личность не была известной, а лучше вообще никогда прежде не посещавшая нашу столицу, в которой полно светловолосых шпионов. Приоритет отдавайте девушкам, владеющим парными клинками. Когда придёт время, у лорда Гедеона не должно возникнуть сомнений в том, что перед ним подлинное тело Рене. И последнее. Надеюсь, нет необходимости предупреждать о строжайшей секретности операции. Вот оно что. Да, когда дело касается защиты семьи, то в коварстве, хладнокровии и беспощадности мужчин никогда не догнать женщин. Почему наши голубоглазые сородичи до сих пор не могут этого понять? Сразу же вспомнилось, как Лияра ещё будучи принцессой командовала карательной экспедицией в Сепь. Орки тогда шарахались от будущего матриарха, словно от чумы. В том походе принимал участие и я. Там же заслужил право стать главой клана. Теперь выяснилось, что не оправдал оказанного доверия. И по делам Лидер Эльфийка на моём месте послала бы за помощью к своим, дождалась бы подкрепления и только потом направилась в логово дракона. Женщина не поддалась бы сиюминутному желанию и нахлынувшим эмоциям. Не отправилась бы сломя голову рисковать жизнями друзей сожжённых чёрным, ведь всё равно не смогли бы вернуть. Так куда было спешить? Целиком и полностью признаю свою вину. Я встал на одно колено перед матриархом, поднял голову и с надеждой в голосе произнес. «Ваше Величество, позволите сказать?» Королева кивнула. «Прошу дать разрешение на клятву серебряных локонов новой тела Рене и стать ее личным телохранителем. После такого позора я не достоин больше своей семьи и справедливо буду изгнан из клана. До конца дней не забуду и не прощу себе случившегося в шакруне». Обезуюсь до последнего вздоха, до последней капли крови оберегать ту, которая станет новым воплощением мира между эльфийскими народами. Встань, Лэлес. Такие слова заслуживают уважения. Сделай же так, чтобы и деяния твои соответствовали гордому званию настоящего мужчины-дроу. И да поможет тебе в этом проматерь Шейва, мягким, нежным голосом произнесла Лиара.